Глава 7. Проснулась затемно. Снилось мне нечто запретное и весьма волнительное. Я ощущала, как по телу разливается жар, губы горели от поцелуев, жаркий шёпот на ухо заставлял плавиться в чужих объятиях. И сна вырвало рывком. Меня будто кто под бок ударил. Скачила и тут же по привычке перекатилась с одной стороны кровати на другую. Вовремя на то место, где я только что лежала, обрушилась палка. На первый взгляд самое обычное, но стоило перейти на магическое зрение, как я содрогнулась. Проклятие вечной ярости. Кто-то очень любит злиться. Я не растерялась и запустила в тёмную фигуру заклинания обездвиживания. До слуха донёсся смешок. От моего заклинания просто отмахнулись, но следующего незваный гостя дожидаться не стал. Его движения стали слишком стремительные. Он или она мгновенно покинул мою комнату. Я следом, Но в коридоре Уже никого не было. Вот бездна, выругалась, возвращаясь к себе, но не задержалась, быстро нацепила на себя первое попавшееся платье и помчалась к друзьям. Что-то мне подсказывало, не я одна сегодня намеченная жертва. Тот, кто открыл на всех нас охоту, слишком торопится, а значит, ни перед чем не остановится. Одно меня волновало: почему именно сегодня? Наш враг явно чего-то испугался. Именно это и стало ускорителем. Но чего может бояться наш преследователь? Что сегодня такого произошло, что заставило пойти на крайние меры? Пока размышляла, едва ли не бегом бежала к комнате Дела. Он оказался ближе всех. Его дверь приоткрыта, изнутри доносится ругань. Ага, значит, у него уже побывали. Войти не успела, Друг сам выскочил мне навстречу. Хелька, ты что здесь? Начал мужчина и сам же скривился, а после махнул рукой, разворачиваясь к комнатам девчонок. Но до них не дошли. Звон стекла заставил подпрыгнуть. Кто-то разбил окно. И происходило это в комнате Жерса. Уже через пару минут мы стояли возле друга, свисившегося вниз и пытающегося разглядеть хоть что-то на улице. Ужёл, уточнил Дэл. Угу, гадина. Соблазнить меня решила. А потом ещё и вечную страсть повесить на меня хотела. Покачал головой мужчина. Ты её рассмотрел? уточнила, хотя и понимала, нам это ничего не даст. Та, за кем мы гоняемся, умеет прекрасно преображаться. Ага, блондинка с огромным. Он сперва хотел показать размер груди, но потом откашлялся, отвернулся, усмехнулся себе под нос и закончил. С огромными глазами. Только всё это бессмысленно внешность ненастоящая она даже не потрудилась скрыть следы иллюзии но и заглянуть под неё не позволила нам к девчонкам надо заволновался наш влюблённый товарищ он даже ответа не стал дожидаться слишком быстро помчался к тали. я же хлопнув по плечу Жерс с этим самым выражая свою поддержку отправилась к Лиске за окном только занималась заря в саду ещё стояла тишина ни единого шороха Но в разбитое окно радостно влетел ветерок, принося с собой влажность и морозную свежесть. Скорее всего, где-то прорвало купол. Раз зима стала так остро ощущаться, или это наша беглянка поспособствовала? Пока ничего нельзя сказать. Поёжившись, быстро покинула комнату друга. Холод я ненавидела, мне от него не по себе становилось. До девчонок наша гостья не дошла. Скорее всего, мы не дали ей такой возможности. По-хорошему нам бы сейчас проверить всех 25 леди из отбора, но права такого у нас не было, а за самовольничество можно и по шее получить. Ох уж эти правила. И ведь обойти их никак нельзя. От досады я даже по стенке кулаком ударила. Как было бы нам проще посети прямо сейчас мы все покой девушек, а с теми, кого на месте не окажется, уже проще будет разобраться. Утро не задалось. На пороге своих покоев, облакатившаяся косяк застыла Лиска. Она улыбалась. Есть такое. Меня едва не пришибли проклятием вечной ярости, Жерсы пытались наградить проклятием вечной страсти. Интересно, что предназначалось для дела, забыла уточнить. Развела руки в стороны, начиная успокаиваться. Так всегда происходило, стоило всего пару минут побыть в компании нашей несравненной лисички. Да, даже завидно. Такое приключение и без меня? Вполне искренне стала сокрушаться подруга. Сбоку донеслось: "И без меня нас забыли почтить своим вниманием или не успели? Все мужчины себе забрали. Ну и хелька немного". Тала, обнимая своего любимого, улыбалась. Ей просто невозможно было не улыбнуться в ответ. "Может и хорошо, что до вас не добрались. Неизвестно, чем собирались наградить вас", буркнула я, но в груди разливалось облегчение что неведомый враг не добрался до девчонок. Неизвестно, как бы они справились с напастью. Нет, в скорости их реакции я нисколько не сомневаюсь. Меня беспокоило их недавнее ранение. Они ведь после него ещё толком и не оправились, хотя и пытались всячески бодриться. Учитывая, что нападавшая очень сильна, я сильно беспокоилась за подруг. Что делать будем? Как я понимаю, проверку нам сейчас никто не позволит провести. Догадалась Лиска. и обречённо кивнула. И как тогда будем искать нашу гостью? Ответа на данный вопрос никто не знал. Единственное, что нам было позволено пройтись по крылу леди, послушать, понаблюдать. Мы даже оставили жерса на всякий случай, вдруг кто из девушек выходил на внеплановую прогулку. Но увы, до завтрака в коридоре никто не появился, кроме служанок спешащих к своим хозяйкам. Но их всех наш друг знал в лицо, хотя и проверял каждую на артефакте истины. Правда делал он это как бы невзначай, чтобы ни одна ничего не заметила. Да, мы предполагали, что наш гостья может скрываться за личностью служанки, чтобы вернуться к себе. Можно было ещё предположить портальную магию, но от неё всегда характерный всплеск, будь то артефакт или кристалл. Всё равно след всегда остаётся. В данный момент ничего подобного не было, значит, та, которая пыталась нас достать, или ещё не возвращалась, или вернулась так, что мы не заметили показательное выступление девушек было назначено сразу после завтрака но если я рассчитывала на отсутствие хоть одной леди то глубоко ошибалась все двадцать пять невест собрались в столовой от досады я едва не удержала лицо взгляд сестры тревожный и обеспокоенный вернул меня в равновесие с самой собой я постаралась улыбнуться как можно непринуждённее Девушки щебетали между собой. Я пристально за ними наблюдала, стараясь поймать хоть какую-нибудь эмоцию, что поможет нам вычислить ту, которая свободно проникает в чужие комнаты. Но все вели себя естественно. Да что ж такое? Неужели я ошиблась, и наш враг не среди аристократок? Да нет, быть такого не может. Я не могла ошибаться. Мне даже пришлось признать, что нам всем противостоит весьма коварный и сильный враг, и мы всё равно её поймаем. Главное это сделать до того, пока она кого-нибудь не покалечит. Завтрак закончили все быстро. Девушкам и самим не терпелось поскорее показать то, что они придумали. Сегодня на представление снова пригласили их величеств. Король с супругой заняли место возле самой сцены, установленной в празднично украшенном зале. Леди волновались, шуткали. Сам монарх почтил своим присутствием Только Кармелина и ещё пару девушек оказались спокойны и, как всегда, высокомерны. Перед самым выступлением ко мне подошла леди Марика, стеснительная, робкая и миловидная баронесса. Она впервые обратилась ко мне. До сегодняшнего дня она предпочитала не высовываться, сливаться с окружающими. Слишком робкой была девчонка, даже рот лишний раз беспокоилась открыть. А тут решилась на вопросы. Видимо, это что-то очень серьёзное. Раз она выползла из своей уютной раковины. Телебе в руках край манжета с платья, она спросила, стараясь смотреть куда угодно, только не на меня. Госпожа Чаровница, скажите, а есть способ поменяться искрами? Признаться, от подобного я сама опешила. Вопрос застал врасплох. расплох. Ещё пару-тройку лет назад я бы и сама посмеялась над подобным предположением. Но сейчас, лично столкнувшись с весьма необычным зельем, глушащим чужие искры, уже ни в чём не могла быть уверена, хотя всё равно уточнила. Леди Марика, а вы хотите с кем-то поменяться? Я старалась перевести всё в шутку, но напряжение в голосе скрыть не получилось. Нет, не хочу. Меня вполне устраивает моя пара. Я просто недавно слышала разговор двух девушек, одна из которых предлагала второй особое зелье, которая способна перетащить чужие искры. Одна замуж собиралась только за того, кого желает получить сама, а выбор высших её не устраивал. В общем, они тогда же и выпили такое зелье. А мне стало интересно, возможно ли подобное? Едва слышно залепетала леди. Скажи, а ты помнишь, кто из девушек о таком говорил? Я бы тоже хотела узнать, что за зелье такое, потому что сама я никогда не слышала о подобном, призналась честно. Нет, они словно расплывались, даже голоса узнать было невозможно, ответила девушка. Но что-то в её голосе меня покоробило. Я внимательнее присмотрелась к Марике, но всё оказалось как обычно. Наверное, всё же показалось. В последнее время я собственную тень готова была подозревать во всех грехах. Что ж, леди Марика, я попытаюсь узнать хоть что-то о зелье, а вам пора. Скоро ваш выход. Улыбнулась и двинулась к своему креслу, откуда мне предстояло наблюдать за участницами свадебного сезона. Представление началось. Признаться, даже я не ожидала подобного. Девушки выходили одна за другой, рассказывали сказки и помогали себе магией, создавая необходимый антураж. Кто-то мечтал о лесе, другие о море, третьи об острове, где будет их собственный уголок с любимым. Но нашлись и такие, кто видели себя среди аристократов. Причем едва ли не с короной на голове. Больше всего я ожидала выступления Кармелины и старшей маркизы Шерш, но внезапно заинтересовалась сказкой Марики. Девушка своим напевным и мелодичным голосом рассказывала о запретной любви юноши, рано обрученным с другой, жесткой, властной и непримиримой, и девушки, гордый, амбициозной, очень умной и влюбленной. В сказке они преодолевали трудности вместе. Властную и жестокую супругу юноши всячески пытались достать, но её ничего не брало. Ни увещевания, ни просьбы, ни слёзы, ни мольбы, она только смеялась в лицо влюблённым, показывая свою власть над своим супругом. Мне не понравилось, что герой истории уж больно напоминал демона. Да, леди тоже помогала себе магией, слишком яркого создавая картинки свидания влюблённых, нагнетала атмосферу Поведала о родных злой и алчной женщины, мучающей бедного юношу, которые тоже всячески старались помешать чистой и искренней любви молодых. В конце сказки эту жестокую даму казнили, её родственники тоже ушли за грани, а влюблённые остались вдвоём счастливо жить и растить детей. Кажется, не у меня одной мурашки по коже побежали от сказки девушки, Сидящий недалеко от меня, Лаэр хмурился. Я видела, как побелели костяшки его пальцев так сильно он стиснул их в кулаки. Интересно, что он усмотрел в этой сказке? Подумать об этом толком не успела. На сцену вышла принцесса Карамелина. Честно, я ожидала большего. Её высочество даже думать толком не стало. Пересказала историю своей жизни, поведала о встрече с тем, кто дарован ей самим небом, но на их пути преграда, явно в моём лице, которую два влюблённых сердца обязательно преодолеют. Кажется, ни у одной меня История вызвала скепсис. А вот стоило появиться Маркизи шерш старшей, как я напряглась. Но ну, не знаю, к радости или к огорчению, эта сказка едва ли не в точности совпадала с историей Кармелины. Да-да, тоже сильная пламенная любовь, разлучница, всяческие препятствия, но в конце все счастливы. И да, естественно, влюблённые соединились, несмотря на преграды. Я едва не расхохоталась. Оказывается, разлучницы влюбленных сделали меня, совершенно наплевав на то, что у Лаеры имеется официальная, кровно заверенная договором невеста. Оставшиеся девушки порадовали глаз истинным мастерством и чудесными сказками. Они явно старались для своих лордов, с которыми уже успели не только встретиться, но и договориться на будущее. Их счастливые лица отрада для моей магии. Что может быть прекраснее, чем соединение двух половинок одного целого? Время пролетело слишком быстро. Я и сама не заметила, как уже стало пора обедать. Гости герцога оказались под впечатлением. Все радовались и рукоплескали нашим невестам. Многие сказки заставили задуматься, некоторые вели в рассуждение. Равнодушным не остался никто. Монархи и его супруга покидали дворец Адетронша с улыбкой на губах. А мне не давало покоя какое-то тревожное ощущение, что-то мы упустили, о чём-то не подумали. В конце представления я не смогла удержаться от разговора с Марикой. Она и не пряталась, словно ожидала меня, стоя за широкой колонной и оттуда наблюдая за остальными. "Леди Марика, позвольте вопрос", начала я достаточно непринуждённо, так и внула. "Вы сами придумали историю или вам помогали?" Сама Намикля леди запнулась, наморщила лоб, потом пояснила. Мне приснилось это, а я решила воплотить. Знаю, вы просили историю своей жизни и собственных фантазий, но я не смогла противиться слишком острому желанию показать именно то, что продемонстрировала. Пристально всмотревшись в приветливое лицо девушки, никакого подвоха не заметила. Она нежно улыбалась. В её глазах светилось непонимание и лёгкая вина. Я что-то не так сделала? Глаза стали большими, и круглыми, в уголках заблестели слёзы. Я поторопилась её успокоить. Нет, нет, ваша сказка получилась изумительная. Мне просто стало интересно, сами вы её придумали или кто помог? Ну раз сами, всё отлично. На всякий случай даже поторопилась отойти от девушки, чтобы в одиночестве она успокоилась. На обед госпожа Чаровница». От что в самое ухо, у меня по телу побежали мурашки, появилась слабость в ногах, хватило только на кивок. Что же он со мной делает? Я составлю вам компанию. Нас всё равно уже многие обозвали хрынк, знает как. Ну, не нас, а меня. У многих я коварная разлучница влюблённых сердец, со смешком отозвалась, но больше ничего сказать не успела. Меня хлопнули по плечу. Хелька. Не знал, что ты настолько коварно и злобно удерживаешь бедного влюблённого юношу силой. Пафосно выдал Джерс, хохоча настолько заразно, что злиться не получилось. А тут и остальные друзья пожаловали, тоже не сдержав подколки. Интересно, почему же никто не удосужился поинтересоваться мнением самого влюблённого юноши? Задумчиво протянула Лиска. Что там мне подсказывает? Многих кто-то ожидал бы потрясения, насколько они все неправы. Ребят, а вас ничего не смутило в некоторых сказках? В частности, меня напрягла история Леди Марики. Она же уже нашла своего лорда, более того, наша Хелька недавно даже проводила проверку совместимости. Тогда на лбу талы появились складки. Так всегда было, когда она слишком сильно задумывалась. Совершенно непонятна её попытка сделать из нашей Хельки злополучье. Она же не мешала её счастью, а напротив, даже поощрила, подхватила Лиска. Да, я тоже весьма удивился. Эта скромница в мою сторону не смотрела. Но вот родственники моей якобы супруги уж больно напоминают вас четверых совпадение. Я как-то давно в него не верю. Включился в беседу Демон. Все замолчали. Наверняка сейчас не только я обдумывала историю милой девушки. В с её вопросами становилось всё интереснее и загадочнее. Могли ли на неё воздействовать ментально Вполне. Только не совсем понятно, кому и зачем это понадобилось. Хотели подставить девочку? Кажется, мой мозг скоро опухнет от всех загадок. Как-то слишком много их появилось в последнее время. Недалеко от столовой нас встретил Герцак Адетронж. Мужчина улыбался искренне, немного загадочно. Заметив нас и принца, тут же двинулся нам навстречу. В его глазах плясали смешинки. Коварная разлучница и её друзья. Выдал мужчина едва сдерживая смех. Что сами думаете по этому поводу? Я, конечно, чего-то подобного ожидал от её высочества Эледи Шарж, но никак не от леди Марс Коннор. Чем вы ей не угодили? Сама задаюсь тем же вопросом. Но ответа на него у меня нет, честно призналась, разведя руки в стороны. Надеюсь, в ближайшее время эта загадка разрешится. Леди Анхель, что-то происходит во дворце. В миг стал серьёзным Герцог. Я ночью ощущал сильные магические эманации, но отследить не получилось. Кто-то весьма умело замял следы. И мне совершенно не нравится, что в моём доме некто творит свои злодеяния. Я такого не прощаю. В голосе герцога прозвучала сталь. В это мгновение стало понятно, за что его многие так боятся. Даже меня пробрала дрожь. Я порадовалась, что передо мной не враг. Страшно представить, как он разбирается со своими врагами. Зато теперь стало совершенно ясно: нам завуалированно предложили поддержку. Отказываться глупо и недальновидно. Такие союзники еще никому не мешали. Мы обязательно выясним, кто шалит, пообещала А друзья кивнули, поддерживая мое обещание. Лаэр взял меня за руку, даря свою моральную поддержку. Мне действительно стало легче, появилась уверенность в том, что скоро или враг совершит ошибку, или мы сами его поймаем. Уверена, ночное покушение только начало. Девчонка явно одержима идеей всех нас уничтожить, знать бы еще за что. На обеде я присматривалась ко всем, и к невестам, и гостям. Подозрительного ничего не обнаружила. Девушек попросила задержаться после обеда и проследовать в нашу гостиную. Там же, подождав, пока многие займут свои места, сообщила им о следующем испытании. Послезавтра будет бал. Многие уже отыскали свою пару, некоторые даже успели заключить помолвку, потому на балу невесты и их лорды сообщат о своих намерениях. Желающие выйти из отбора должны сообщить об этом до следующего испытания. Но на бал каждая из вас обязана придумать наряд, в котором она себя видит, придумать самостоятельно, без чьей-либо помощи. А вот с пошивом вам помогут. Дерзайте, портные в вашем распоряжении. А если я не хочу ничего придумывать, могу покинуть отбор хоть сейчас, Заносчиво сообщила вампиресса, которая уже не только определилась с выбором, но и, кажется, даже успела побывать у лорда в кровати. Вперёд. Легко согласилась с ней. Сию минуту освободите комнату невест, и от вас никто больше ничего не станет требовать. Ещё желающие есть, или всё же удивите избранников своей фантазией, ведь они поймут, что старались вы для них. Ладно, умеете вы убеждать, недовольно буркнула Вмпересса, успевшая вскочить, но тут же присела обратно. Придумаю я платье. К тому же у меня давно была идея сотворить нечто Этока. Вместо ответа я кивнула. Да, у меня язык чесался высказать девчонке всё, что я думала о ней и о её выходке, но промолчала, решила в какой-то веки побыть мудрой. Больше инцидентов не было. Мне задавали вопросы, интересовались, можно ли применять магию, насколько возможно устроить разгул фантазии. Я с улыбкой заверила, что всё в их руках. Пока мы общались, я незаметно для девушек разглядывала их искры. Слова Марике о подмене или обмене не шли из головы, отмахнуться не получилось, учитывая, что сама же видела, как приглушают искры для собственного блага. А вот обмен я слабо представляла. С точки зрения физиологии и магических законов это невозможно, но категорично утверждать я не могла. После всех обсуждений, которые затянулись на три часа, Я всё же решила отправиться в сад и немного размяться. Подала знак сестре, та едва заметно кивнула. Выходили мы по раздельности, но проходя мимо, Диана успела шепнуть, что встретимся мы через полчаса в саду. На том и решили. С каким удовольствием я надевала любимые брюки и тунику. Платье успели порядком достать. Я и раньше их не особо любила, а сейчас, когда обстоятельства вынуждали носить их каждый день, выть готова была. Переоделись быстро. Меч всегда со мной. Достать его решила уже в саду, чтобы не шокировать тех, кто повстречается на пути. Хватит и того, что я одним нарядом привлеку массу внимания. Так и получилось. Девчонки шокированно разглядывали мои облегающие брюки. Мужчины не сводили красноречивых взглядов с моих ног. Я же плевать хотела на всё. В данный момент меня волновала только тренировка. Чем ближе подходила к нашему месту, где мы уже собирались однажды тренироваться, тем сильнее росла тревога. В какой-то момент в груди стала жечь. Я сорвалась на бег, чувствуя, что впереди кому-то грозит опасность. Успела вовремя. Тёмная фигура склонилась над сестрой и собиралась ударить её клинком. Воздушным кулаком выбила его из рук девицы, так как фигура явно была женская. За первым заклинанием полетело второе, но в следующее мгновение нападавшая исчезла. Она просто растворилась в воздухе, причём совершенно без следа. На миг всего застыла потрясённая, но тут же бросилась к Дияне, та едва дышала. "Как ты? Что произошло? Ты её видела? Кто это был? Сможешь узнать?" Ни на один из вопросов она дать ответ не успела. На меня окоршенным налетел эльф, оттолкнул, пусть и не сильно, подхватил на руки принцессу и мгновенно помчался в лазарет. Но уходя, Арвид зыркнул на меня так, что все слова застряли в горле. Сама Диана пыталась что-то сказать его высочеству, но он только сильнее прижал её к себе. Я же так и осталась стоять, пока за спиной не раздалось взволнованное: "Что тут произошло? Нападение на её высочество?" Выдохнула сцепив руки перед собой, чтобы не выдать дрожи. Я очень испугалась за сестру. Ещё немного и неизвестно, что могло бы случиться. Но еще больше меня в данный момент беспокоило перемещение девицы. Почему я не почувствовала след портала? Да я вообще магии не ощутила, кроме той, которая была на клинке. Его, кстати, я не обнаружила, он испарился вместе с напавшей. Меня трясло, но от страха или от ярости, я пока сама себе ответить не могла. Одно я знала точно: теперь отыскать эту гадину дело принципа. Никому не позволено причинять вред моим близким. Лар обнял и прижал к себе, уткнувшись ему в плечо, застыла, вдыхая аромат мужчины. Его близость дарила спокойствие, и умиротворённость вставляла мозги на место. Я начала нормально думать. Как бы ни хотелось ещё погнездиться в объятиях любимого демона, но пришлось отстраняться, достав переговорник, набрала Жерса, прекрасно зная, что по пути он захватит остальных сообщив, где нахожусь, попросила его прийти как можно быстрее. Вся четвёрка едва ли не бегом примчалась на берег пруда. За это время я успокоилась. Мы с Мыслями ни словом не обмолвились. Я была ему благодарна за тишину и отсутствие вопросов. Сейчас мне необходимо собраться с мыслями. В голове стал вырисовываться дальнейший план действий. «Хелька, я даже предположить не могу, что должно было такого произойти из за чего ты на у похожа. Первым попытался пошутить и дал, но на этот раз не сработало. Улыбаться меня не тянуло. На Надяну напали, ещё немного и пришлось прикрыть глаза и сделать глубокий вдох, чтобы позорно не разреветься. Я, конечно, сильная, но не до такой степени. В общем, я успела вовремя. Но самое поганое, наша вражина ушла порталом, который невозможно ощутить. Совсем понимаете? Никаких инонаций. Но факт в том, что она исчезла на моих глазах, как и кинжал, который она держала над её высочеством. Дело. Всё, что смогла протянуть, дала. Остальные говорить ничего не стали. Наши чувства мы можем и так ощущать по нашей связи. Но портальная магия самая сложная. Ей не все могут овладеть, только единицы, а чтобы ещё и затирать за собой следы. Таких уникумов я вообще не знаю. Нахохлился Дел. Подобное задевало его профессиональное чутьё. Он ведь у нас самый образованный по части заклинаний и магических следов, а тут появилось то, о чём он не имел представления, бьёт по самолюбию. И я его могла понять. Почему Диана задала резоный вопрос ЛИСКА? Определённо это не случайное нападение. Нужно выяснить, что от неё хотели, где она? Её высочество отнёс её в лазарет, ответил демон. Не думаю, что сегодня нас к ней подпустят. Ей самой необходимо успокоиться. Дайте ей время до утра. Да, конечно, кивнула и присела на траву, ноги отказывались держать, остальные устроились рядом. «А что она здесь делала? уточнил Джерс. Его взгляд стал цепким и колким, так всегда было, когда друг выходил на тропу войны. И не с монстрами или с людьми. Мы договорились встретиться здесь для тренировки. Чувствую, сама судьба не даёт мне держать себя в боевой форме, покачала головой. Кто-то видел, как вы договаривались? Подключился к вопросам Дэл. Подожди, не отвечай сразу. Вспомни в деталях ваш диалог. Это был не диалог, скорее обмен жестами. Только время Диана назвала, когда покидала гостиную, но рядом никого не было. Несколько девушек горячо обсуждали что-то своё, на нас они не обращали внимания. Да и не услышали бы реплику принцессы. "Это ты так думаешь, Елечка, милая. Не забывай, перед нами умный, и опасный и весьма сильный противник. Даже я вынужден признать, что её умения превосходят наши. Уже одно то, что у нас лёгкость у проникла к нам в покое при такой защите, о многом говорит. А сейчас ты и сама видела, как она пользуется порталами?" принялся объяснять Жерц. Мне оставалось только кивать головой и соглашаться, хотя и давалось это нелегко. За столько лет сперва первоучёбы, а потом совместных вылазок мы привыкли, что всегда и во всём лучшие, а то, что нас кто-то с лёгкостью обошёл, пришлось признать скрипя сердцем. Столкнувшись с противником, сумевшим обойти нас со всех сторон, не просто расстроились, а посчитали себя униженными, опустили руки, упиваясь своим унижением, но пора действовать. О своих слабостях мы будем думать потом. В данный момент больше волновала причина нападения на Дьяну. Раз уж мы все здесь, может, все таки устроим тренировку? Нам всем не помешает размяться. Вдруг мозги встряхнутся и встанут на место, предложила Тала. Согласились все. Со мной в пару встал Лайер. А бужин не было забыто. Я доводила себя до изнеможения, уходя от атак демона, а потом и сама старалась его достать. Сколько мы так тренировались, сказать сложно, но как только остановились, заметила зрительниц, влюблённо смотрящих не только на Лайера, но и на моих друзей. И Лиска захихикали, заметив обескураженные лица наших мужчин. Принц стоял, как всегда, с надменным выражением, смотря только на меня. В его глазах плескался просто океан нежности. Хорошо, этого кроме меня никто не видел. Мокрая, потная, но довольная тренировкой, я вместе с друзьями отправилась в покое. Мне хотелось поскорее вымыться, а не отставал, стараясь держаться между мной и Лиской, чтобы до него не добрались леди, явившиеся в сад ради демона. Даже ко мне в комнату он ворвался вместе со мной. С ума сошёл? Хочешь окончательно сгубить мою репутацию? зашипела я. Тебе лучше уйти к себе. Ты этого действительно хочешь? Прижав меня к себе, едва закрылась дверь, чарующим шепотом спросил принц: "У меня закружилась голова". Я должна была его оттолкнуть и ответить утвердительно, но вместо этого притянула его голову к себе и сама поцеловала. Сдерживаться больше не осталось сил. Я слишком долго этого ждала. Мы целовались как сумасшедшие, не обращая внимания на влажную одежду, липнувшую к телу, на запах, шире тобой их после жаркой тренировки, на то, Что в коридоре остались девицы, желающие пообщаться с демоном. В данный момент перестал существовать весь мир, остались только мы вдвоём. Когда первый стон сорвался с моих губ, я поняла, сейчас моя решимость даст сбой, и если Лайер начнёт меня раздевать, сопротивляться не стану, хотя и осознаю все последствия. На моё счастье или всё несчастье, мужчина с трудом оторвался от меня. Его замутнённые желанием глаза смотрели с такой страстью, что хотелось прямо сейчас самой сорвать с себя одежду. Как устояла, не знаю. Всё же мне пора, пока мы не натворили ничего. Но я всё равно больше тебя никуда не отпущу, выдохнул мне в губы Лаер и слишком быстро отстранившись, стремительно вылетел за дверь, наверное, пока сам не передумал. А я, прижатая к стене, так по ней и сползла прикрыв лицо руками. Щеки горели, как и губы, на которых остался вкус демона. Выше, дайте силу стоять перед соблазном. Одно дело будь я на самом деле простолюдинка. у них с невинностью все намного проще, но другое дело мой настоящий статус. Источник может возмутиться, ощутив нечистую и незамужнюю наследницу. А ведь он и так начал сбоить, значит, следует быть осторожной. Собрав свою силу воли в кулак, стала и отправилась в душ. Туника неприятно липла к телу, хотелось поскорее избавиться от неё и смыть себя пот. А ещё нам надо было набросать хотя бы приблизительный план поимки нашей вражины, которая всё время оказывается на шаг впереди нас. Но сперва стоило понять, зачем она напала на сестру. Мне вдруг показалось это очень важным. После душа снова втянула себя в платье и покинула свои покои. В окне заметила Дела Сталый. Они сидели на скамье недалеко от парка. Мимо них прогуливались гости. Некоторые из девушек с тоской поглядывали на нашего красавчика, но он не сводил влюблённого взгляда со своей суженой. чем вызвал вздохи сожаления у других леди. Я про себя хихикнула, представив на месте Дела Жерса, вот кто сидел бы сейчас, как нежить на огненном шаре и чувствовал себя не в своей тарелке. Стоило о нём подумать, как он плюхнулся на скамейку рядом с парочкой. Его глаза так и шарили по сторонам, стараясь заметить то, что скрыто от глаз. Судя по разгладившемуся лбу, ничего подозрительного он не заметил. Я в этот момент стала спускаться вниз. Пока дошла до парка, там уже собрались все четверо, ждали меня. Сделав вид, что не заметила, углубилась по тропе в глубь парка. Как ни странно, но сюда почему-то мало кто ходил. В основном предпочитали сад. Он уютнее и светлее, но нам надо было уединение, потому они подождали, пока я скройся с глаз, а потом тоже по очереди вошли следом за мной. Правда, пришлось разделиться, а потом ещё знатно плутать, чтобы найти друг друга. Зато отыскалось замечательное место за красивым фонтаном, вокруг которого располагалась зелёная изгородь, скрывающая обратную сторону монументального сооружения Девы-воительницы из меча, которой текла вода создавая три ручья и падая на ступени, ведущие вниз. Расположившись так, чтобы видеть три тропинки, ведущие к этому месту, мы начали обсуждение сложившейся ситуации. Первым, как всегда, стал говорить Дел. он за это время успел не только душ принять, но и сбегать в лазарет и даже пообщаться с эльфом, не отходящим от принцессы. Итак, что мы имеем? Нападали именно на тёмную принцессу. Правда, считали её наследницей. На клинке специальный состав зелья, вытягивающий силу. Она должна была войти в кристалл-накопитель на навершии кинжала. Так как где она оказалась не наследницей, это спасло её жизнь, так как сила рода не откликнулась на чужой призыв. Так вот, зачем убивали тех девушек? Из них не просто выкачивали силу, забирали родовую магию. Теперь становится понятно, откуда такая сила у нашей вражины». Стукнув кулаком по бортику фонтана, заметила я: "Эта гадина помешалась на чужой магии. Скорее всего, своей у неё мало, а того и требуется постоянное пополнение. У меня есть план её поимки". Последнее прошептала едва слышно, но рассказать не успела. Лиска меня перебила своим категоричным: "Нет. Даже не думай подставляться. А если мы вовремя не окажемся рядом, ты понимаешь, что будет?" Забрав силу нас пятерых, плюс твою родовую магию, эта гадина станет вообще всесильной. Нам с ней станет сложнее справиться. Я попыталась возражать, но куда там. Меня даже слушать не хотели. В конце концов, охрипнув от споров, я махнула рукой и отправилась спать. Утро вечера мудренее, завтра совсем разберёмся. А пока мой мозг и так плывёт. Слишком много свалилось на всех нас в последнее время. На этот раз меня никто не беспокоил. Я смогла проспать до утра без гостей. Правда, поспать мне удалось мало. Я всё думала и думала, стараясь просчитать последствия своего поступка, который всё же решила сотворить. Пусть это и опасно, но другого выхода у меня не было. Иначе снова пострадает кто-нибудь. А мне не терпелось поскорее поймать девчонку, сумевшую столько времени водить нас всех за нос, причём обходя на шаг впереди. А утром, с трудом открыв опухшие от недосыпа глаза, отправилась открывать тем, кто так настойчиво ломился в дверь, открыв едва не оказалась снесена сестрой, ворвавшейся ко мне и повиснувшей на мне. «Ангель, я тебя прошу, не делай этого, моя гостья всхлипнула. Я гладила её по спине, шепча сама не знала что, просто чтобы успокоить. Она безумно, пусть я и не видела её лица, оно расплывалось, но глаза В них столько безумия, ты не представляешь. Она и правда сошла с ума. Её поглотила тьма починив себе. Она хитра и взворотлива. Не рискуй напрасно. Я уверена, вы и так её найдёте. Не стоит раскрывать себя. Ещё рано. Диана, не беспокойся. Мы знаем, как обезопасить себя. Но эту безумную надо найти быстрее, пока кто-то ещё не пострадал. Ты сама знаешь. Здесь, как минимум, пара десятков наследниц самых именитых родов нашего мира, чего стоит только принцессы? а их тут несколько. Если наша безумная заберёт силу хотя бы у одной, ты представляешь, что будет? Родовая магия правящего рода путь к всесильности. А именно этого наша вражина и добивается. Попыталась увещевать сестру, но меня не слышали. Честно говоря, не предполагала, что когда-нибудь увижу свою сильную сестричку плачущей. Если до этого момента у меня ещё были сомнения по поводу отношения к себе Дьяны, то сейчас они все ушли. Мы словно стали ближе друг к другу, а ведь никогда близки не были. Я всегда считалась позором семьи и даже предположить не могла, что возможно вот так стоять и обнимать ту, которая когда-то много крови у меня выпила. В это самое мгновение о младшей мы даже не вспомнили. Тем удивительнее оказалось увидеть её на пороге моей комнаты, стоявшей облокотившийся косяк. Хм, нечто подобное я и предположила, но думала, ошибаюсь. Здравствуй, старшая сестричка, сказано было настолько спокойно, словно она говорила о погоде, а не о воссоединении с семьёй. Здравствуй, Мика. Обниматься не будем, вижу, ты не особо горишь желанием. Что тебе у меня понадобилось? Я старалась говорить спокойно, Но присутствие младшей всё же напрягало. Поговорить захотелось. Я давно заметила, что моя сестрёнка слишком много времени тратит на какую-то простолюдинку. На неё это не похоже. Вот я и озаботилась безопасностью, а оказалось, тут ещё и старшая скрывается. Пропажа и головная боль Баварийской империи. Мика, что ты несёшь? Какая головная боль? Тут же возмутилась Диана. Но младчет отмахнулась, скривив своё хорошенькое личико. Сколько помню, столько всё твердили о позоре рода. Да, в последние несколько лет что-то изменилось, но меня, как обычно, в известность не поставили. Но искать пропажу стали ещё усиленнее, чем раньше. Диана, не расскажешь наконец, зачем же вам всем понадобился позор рода? Мика откровенно издевалась. А тут всё просто. Я наследница, меня ждёт источник, который я должна буду напитать своей силой. Я удовлетворила твоё любопытство. Может, сейчас оставишь нас с Дианы наедине? Пришлось добавить в голос холода и стали. Да, она моя сестра, но к ней в отличие от средней, я почему-то ничего не чувствовала, словно чужой человек рядом. Мика, и не вздумай болтать, иначе лично выпарю», – пригрозила Диана. Поджав губы, младше кивнула И оставила нас одних. Стоило ей уйти, я не сдержала смешка. Угроза Дианы звучала настолько нелепо, что я не могла отказать себе в удовольствии расхохотаться, представив себе картину средней, которая занялась поркой младшей. Мне даже представлялась картинка с трудом. "Думаешь, она проникнется?" не могла не уточнить я. Вопреки моему веселью, Диана серьёзно кивнула. "Ещё как проникнется, и поверь, мы их угрозы на до сих пор боится". Всё-таки в отличие от тебя, её настоящая чёрная ведьма. Не в обиду тебе будет сказано. Я не со зла, всего лишь констатация факта, поспешила уверить принцесса. Да, я поняла, отмахнулась и снова задумалась над тем, о чём размышляла всю ночь. Делиться своими домыслами сестру не стала, её отношение к своей идее я уже поняла, значит, не стоит лишний раз её волновать. Мы перевели тему Я спросила Сможет ли она за день придумать себе наряд? На что Диана Лукава улыбнулась, схватила со стола лист бумаги и перо, быстро нарисовала изумительное платье, о котором я и сама бы мечтала. Насколько оно оказалось прекрасно. Подмигнув, гостья улыбнулась и просветила меня. Я давно думала о чём-то подобном. Все эти корсеты меня утомили. Я просто мечтала о красивом платье, способном держать осанку без них, и придумала такое вот платье. Как тебе? Я рассматривала наряд и поражалась фантазии принцессы. С первого взгляда ничего необычного. Открытые плечи, корсаж держится за счёт плотных вставок, позволяющих держаться без бретелей и без рукавов. Нижняя часть не спадает свободно, не мешая ходьбе, не путаясь между ногами. Разрез до середины бедра вполне позволял показывать часть ноги, но не открывая её, так как ажурная вставка не давала подобное сделать. Катя будила фантазия. Диана, это чудесно, думаю, никто не останется равнодушным, От души поведала, совершенно не заметив вошедших ко мне друзей. Девушки, как и я недавно, с полным восторгом встретили наряд Дианы. А потом нам пришлось идти сперва на завтрак, потом разбираться с делами. Все это время я старалась находиться среди леди невест, присматривалась каждой, Всё ещё уверена в том, что та, кто разработал такую комбинацию, всё ещё находится среди них. Открыться пока возможности не было. Да и я продолжала пока размышлять, не став друзей посвящать в свои думы. Они прекрасно видели мои мечтания, но вопросов не задавали, ждали, пока я сама созрею. Так прошёл ещё один день. На нас никто не нападал и Каверс не устраивал. Даже к Лаю сегодня никто не лез, а он всё время находился рядом. Её молчаливая поддержка помогала не сойти с ума от всех мыслей в моей голове. Зато на следующий день стало не до размышлений. Мне предстояло посетить каждую из девушек, чтобы уточнить, насколько они справились с заданием. Все с гордостью демонстрировали свои наряды. Кто-то постарался на славу, проявив свою фантазию, другие обошлись чем-то стандартным и не особо выдающимся. Третьи решили совместить несколько стилей вместе. Вышло достаточно мило. Я для каждой находила подбадривающие слова, уверяла, что их творение чудесны, и шла к следующей девушке. Если честно, задание меня вообще мало интересовало. Я всего лишь присматривалась к каждой, надеялась уловить от них хоть одну знакомую эманацию, которую успела ощутить при нападении на сестру, но ни на одной пока ничего не увидела. Обойдя всех, расстроенная, шла к себе, чтобы тоже приготовиться к балу. На пути встал Вильс. Если до этого времени он пока не показывался мне на глаза, то сегодня осмелел. Я заметила, что руки он держал за спиной. Уже одно это заставило насторожиться. Весьма вовремя, надо сказать. Вот ты и попалась. Теперь я не позволю меня позорить и вертеть хвостом перед демоном. Ты моя, и отпускать я тебя не собираюсь. Слова прозвучали угрожающе. Рывок. Он бросился ко мне. Я успела уйти в бок, а потом сработали инстинкты: подпрыгнуть, выбросить спервоногу, ударившую мужчину в грудь, потом ребром ладони резким ударом по шее вырубить наглеца. Тот по стене съехал вниз. Тут-то я и заметила, что с его ладоней выпало колье. Присмотревшись, заскрепела зубами: «Рабский ошейник. Вот гадёныш. Меня хватило злость. Вильса спасло то, что он оказался без сознания. иначе пришибло бы прямо сейчас волною магии подняла лорда, опутала его воздушными нитями и потащила в крыло, где жили друзья. Там они придумают, как поступить с этим гадом, но не дошла совсем немного, когда передо мной появился Лайер. осмотрев беспамятного Вильса, стёрнул бровь. А стоило ему заметить колье, глаза демона почернели, в них появились алые всполохи. Не убей его, он ещё живым нужен. Необходимо расспросить этого гадёныша. Кто ему идею с колье подсказал? Не сам же он до подобного додумался. Сейчас мы его оставим в надёжном месте, а потом... Договорить мне не дали, заглушив окончание фразы в поцелуе. Я знаю очень надёжное место. Доверишься мне, шепнул демон. Заворожённо глядя в его изумительные глаза, кивнула. Мою ношу перехватили, мне подмигнули. Иди, переодевайся, скоро бал. А я через час за тобой зайду. Надеюсь, ты не откажешь мне в маленькой просьбе сопровождать тебя на праздник. Буду весьма признательна, с широкой улыбкой отозвалась и, отдав нить сдерживающей вильса Лайеру, сама побежала переодеваться. Платье долго выбирать не стало, нацепила нежно-золотистое, приготовленное на особый случай. Мне оно всегда нравилось, только раньше повода не было его надеть, а тут как раз появился. Собралась я быстро. Осталось дело за малым причёска и макияж. Пусть я им особо никогда не пользовалась, но сегодня постаралась на славу. Очень уж хотелось быть красивой для одного единственного мужчины, без которого я уже не могла жить. Лаер, как и обещал, зашёл за мной через час. На вопросы о лорде велесил отмахнулся, попросив не забивать голову такой ерундой. Сегодня мы намерены веселиться и танцевать, радоваться жизни, а завтра думаем Авися. У меня странное ощущение, что сегодня обязательно что-то произойдёт, выпалило прежде, чем сама успела сообразить о сказанном. Нечто подобное и у меня со вчерашнего дня. Поэтому старайся не отходить от меня далеко и не оставайся в одиночестве, попросил мужчина. Я с радостью кивнула, согласная на всё рядом с ним. В коридоре, стоило нам выйти из моих покоев, увидели друзей. Они явно ждали нас. Такой большой компанией мы и отправились в бальный зал. Все гости уже собрались, как и невеста. Последние ожидали в отдельном коридоре, через который мы пошли намеренно. Я должна была проверить наличие всех участниц, а потом каждую из леди вызывали поименно, чтобы они продемонстрировали нам свои наряды. Гости от некоторых платьев в прямом смысле едва не лишились чувств, настолько откровенно они были. Но сами леди никакого смущения не испытывали. Им нравилось такое внимание. Бал открывали младший Адетронж со своей избранницей Ларвит с Дианой и мы с Лаером. Хотя на моём месте мечтали оказаться многие девушки, как невесты, так и гости, но он ввёл в круг танцующих меня, за что я получила полные ненависти взгляды Кармелины и старшей и сестёр Шерш. Но на них я уже не обращала внимания. Как можно думать о чём-то другом, когда рядом любимый мужчина, из-за которого сердце просто заходится в бешеном темпе. Вечер оказался изумительным. Оказывается, не опасаясь слишком настойчивого поклонника в лице Вильса, можно прекрасно расслабиться и получить массу удовольствия, не озираясь по сторонам и не ожидая подвоха. Да, существовала ещё и неведомая вражина, но что-то мне подсказывало, на балу она нападать не станет. Здесь слишком много магов при объединении способных даже сверхсильную магиану скрутить и уничтожить. Танцы сменили один другой. Я наблюдала за леди, сама наплевала на все правила, ведь открыто пришла с лайером, тем самым негласно заявив свои права на него. От такой мысли сама вздохнула с сожалением. Это ведь временно. Совсем скоро нам придётся расстаться. Мне всё ещё предстоит отправиться домой и познакомиться с женихом. надеясь, что он таковым и является». Алер и дальше станет ждать свою невесту. Надеюсь она тоже вернётся хотя бы для того, чтобы разорвать помолвку или придумать решение обоюдной проблемы. Ближе к полуночу ко мне подошёл лорд Самнер, избранник леди Марики. Красивый, и статный блондин, всегда уверенный в себе, гордый и целеустремлённый мужчина. Сейчас он меня поражал своим внешним видом. Воровато оглядываясь, он попросил меня на пару слов отойти. Удаляться из зала не стало – находящегося рядом демона попросила несколько минут посторожить наше уединение он согласился я уверена точно будет подслушивать но тайн от этого мужчины у меня не было потому я совсем не против беседовать при принце госпожа Чаровница, помогите мне умоляю спасите разве эти мои сомнения кажется я схожу с ума залепетал мужчина Обязательно помогу, если вы расскажете, в чём ваша проблема. Мягко и участливо коснулась руки лорда. Он вздрогнул, прикрыл глаза и сперва зажмурился, потом на одном дыхании выпалил: "Госпожа Чаровница, я лишился сна. Разума и ничего не понимаю, потому что люблю двух девушек. Такое возможно? Проверьте мою искру ещё раз, пожалуйста. Вдруг их там две". На этот раз меня схватили за обе руки. Тресcia их так, словно пытались оторвать. Лорд Самнар, успокойтесь, двух искр быть в принципе не может. Я старалась говорить мягко, но на мужчину это не действовало. Его взгляд стал безумным, он шарил по залу, кого-то выискивая. Застыв, тут же расплылся в глупой улыбке, проследив за направлением взгляда лорда, едва не вскрикнула удивлённо. Так как смотрел в данный момент он на старшую и сестёр Шарш. Мне даже пришлось мотнуть головой. Да быть такого не может. У девушки и искры толком нет. Это я видела с самого начала, даже сейчас ничего не изменилось. Магическим зрением я как можно пристальнее вглядывалась в девушку и тут только заметила то, чего не могла заметить раньше. Сперва думала, что её искра тусклая, потому что она ещё не нашла своего избранника, но только в этот момент осознала: там не всё так просто. Создавалось ощущение, Что свет внутри маркизы фальшивый. Я стояла и не понимала, как быть и что сейчас делать. Чаровница любви, не способная справиться с поставленной задачей. Стыд мне и позор. Я машинально закрыла лицо руками. Рядом тут же оказался Лаэр, бережно обнимая меня за плечи. Что произошло? Забеспокоился демон. Сам Наржи даже не обратил на нас внимания. Так как продолжал рассматривать маркизу влюблённым взглядом, недалеко от неё находилась Марика, но на неё сейчас лорд не смотрел, а ведь именно с ней совсем недавно провёл обряд. Лорд. Что могло измениться за такой короткий промежуток времени? Почему интерес Самнора резко перешёл с одной девушки на другую? С этим мне хотелось разобраться как можно скорее, пока не стало поздно. Я быстро поведала Лайеру о своих сомнениях. Недолго думая, меня взяли за руку и повели через весь зал к маркизе. Та быстро заметила объект своего увлечения, она вся подобралась, как хищница, заметив жертву, но тут же недовольно сморщилась, увидев рядом меня. Пока она не сказала гадость, я жестко приказала: "Маркиза, Шерш, следуйте за мной. Это срочно". Наверное, подействовал мой тон, так как девушка не сказала ни слова против. Даже ругаться не стала на этот раз. Молча проскользнула в сторону Демона, решив хоть так оказаться рядом с ним. На этот раз я не возражала. Лишь бы она молча дошла до выбранного нами места. Хотя было ужасно неприятно, когда она его касалась, словно невзначай. К моему счастью, свободная небольшая комната обнаружилась совсем рядом с торжественным залом. Указав на кресло, предложила девушке присесть. На этот раз безропотно сносить мои приказы она не стала. Да кто вы такая, чтобы мне указывать? По какому праву вы вообще меня сюда притащили? Просто помолчите несколько минут. Мне необходимо проверить то, что с вами происходит. Довольно равнодушно бросила, потом предупредила: Вы можете отказаться, но тогда за вашу жизнь я не дам и ломанной медиашки. "Проверяйтесь", буркнула леди Шерш. Она даже глаза прикрыла, что было мне только на руку. Достав свою палочку, увеличила концентрацию своей магии на наконечнике и коснулась груди подопытной. То, что я сейчас собиралась сделать, уверенно долбанёт отдачи меня саму, если я ошиблась, потому что данная процедура запрещена. Да, я хотела вытащить из неё искру, потому что мне не понравилось, как она себя вела. Вдохнув поглубже, начала процедуру. И тут же меня отшвырнуло от девушки. Хорошо, Лагерь успел подхватить. Вот это сила. Но восхититься не успела. Леди Шер мгновенно распахнула глаза и со страхом уставилась на меня, держась за грудь. Что это было? Почему так больно? Донхель. Да, что это такое? С каких пор твоя же магия тебя так отталкивает? уточнил демон. Потому что это не моя магия. У леди Шер кто-то забрал её искру, подсадив обманку. И не спрашивайте, как такое возможно. Я не знаю, но намерена разобраться с этим. Терпеть будете. Последний вопрос я задала девушке, она со страхом в глазах кивнула. На этот раз Лэр встал позади меня, удерживая меня за плечи и даря свою поддержку. В этот раз я действовала осторожно, снова запустив свою магию в тело леди. Я действовала аккуратно, медленно вытягивая искусственную гадость из груди невесты. Несколько раз меня пыталась отбросить, так как чужая магия сопротивлялась, но и мне упорство не занимать. А с такой поддержкой любимого я готова была горы свернуть. Мутная жуть стала подаваться, хотя всё ещё цеплялась за чужое тело. Но когда я её подцепила, собрала всю свою силу и дёрнула мутную искру в палочку, раздался стон, рык, скрип, что откуда взялось, я сказать не могла. Но как только удалось избавить леди от подобной гадости, её собственная искра словно вонзилась в её тело и ярко засияла, причём настолько слепительно, что я зажмурилась, а когда пригляделась, самым натуральным образом открыла рот, поражаясь увиденному. Леди Шарш, с кем вы пересекались до вашего приезда во дворец? Встречались с кем-нибудь из других девушек? Сидели за одним столом? поинтересовалась и уставилась на вмиг преобразившуюся мрачную и злобную маркизу. Она улыбалась, причём так открыто, что её лицо мгновенно преобразилось, став ещё привлекательнее. "Нет, ни с кем не пересекалась, но в последней таверне, где мы останавливались, к нам подсаживалась девушка, и Эмира, кажется. Она говорила, что была вашей помощницей, жаловалась, что вы её совершенно нагло выбросили" когда она попросила проверить её искру. Эмира, но как она покинула дворец? прошептала и тут же сама ответила на свой вопрос. Порталы. Как же я сразу не догадалась, Но кем же она стала? Ответ и на этот вопрос подсказала искра леди Шерр. Я такую уже видела, как и у того парня. Неужели? Но этого не может быть. Или мы слишком расслабились во дворце, что упустили из виду слишком многое. А ведь сейчас, если сопоставить многие факты, можно заметить некоторые нестыковки, как в поведении, так и в желании спрятаться на виду. Да, наша вражина умна, коварна и весьма хитра, но зато сейчас я уже знала, кто она, потому осталось разработать план по её поимке. А для этого мне срочно нужны мои друзья возвращайтесь на бал. Что-то мне подсказывает, сегодня ваша жизнь изменится. Вас уже ждёт тот, кто сходит по вам с ума. Вы ведь ощутили в себе изменения? Уточнила на всякий случай. Да, причём настолько разительные, что они меня саму пугают. ответили нам и на этот раз посмотрели на демона совсем по-другому. Больше во взгляде не было желания завоевать Лаэра, только благодарность. В зал мы вернулись вместе. Там меня уже ждали, причём не только друзья.